после смерти Ленина. Со значительными запозданиями и -за снежных заносов стали приходить газеты и приносили нам траурные речи, некрологи, статьи. Друзья ждали ЛД в Москву, думали, что он возвратится с пути, никому в голову не приходилось, что Сталин своей телеграммой отрезал ему путь. Помню письмо сына, полученное нами в Сухуми. Он был потрясен смертью Ленина, простуженный,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 По существу это была уже чистейшая комедия. Обновление личного состава в военном ведомстве давно совершалось полным ходом за моею спиною, и дело шло лишь о соблюдении декорума. Первый удар внутри военного ведомства пришелся по Склянскому. На нем прежде всего выместил Сталин свои неудачи под Царицыном, свой провал на Южном фронте, свою авантюру под Львовом. Кляуза высоко подняла змеиную голову.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 Участник Октябрьской революции 1917 года в Иваново-Вознесенске и Москве. В период Гражданской войны командующий Южной группой войск Восточного фронта и Восточным фронтом при разгроме армии Колчака. В 1919-1920 годах командующий Туркестанским фронтом. В 20 году Южным фронтом при разгроме войск Врангеля. В 1924-1925 годах заместитель председателя и председатель РВС СССР, заместитель наркома и нарком по военным и морским делам, одновременно начальник штаба РКК, член СТО. В 1921 году член ЦК, с 24 года кандидат в члены Политбюро ЦК РКПБ, член в ЦИК и Президиума ЦИК СССР. Но я хочу сказать, вернее, досказать о Склянском.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 После заболевания Ленина, когда интрига эпигонов стала просовывать свои щупальца военное ведомство, я избегал разговоров на партийные темы, особенно с военными работниками. Положение было слишком неопределенно, разногласия едва намечались, создание фракции в армии таило в себе слишком большие опасности. Потом я захворал. В это свидание со Склянским летом 1925 года, когда я не стоял уже во главе военного ведомства,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 Это реакция после великого социального и психологического напряжения первых лет революции. Победоносная контрреволюция может иметь своих больших людей. Но первой ступенью термидор нуждается в посредственностях, которые не видят дальше своего носа. Их силы в их политической слепоте. Как у той мельничной лошади, которой кажется, что она идет вверх, тогда как она на деле лишь толкает вниз покатый приводной круг. Зрячая лошадь на такую работу не способна. В этой беседе я впервые с полной ясностью, я бы сказал, с физической убедительностью подошел к проблеме Термидора. Мы уговорили со Склянским вернуться к беседе после его возвращения из Америки. Но через небольшое число недель получилась телеграмма, извещавшая, что Склянский утонул в каком-то американском озере, катаясь на лодке.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 Осенью 1924 года сначала в печати, а затем и в партийных организациях, развернулась широкая пропагандистская кампания против Троцкого, вызванная в немалой степени его работами о Ленине, «Уроки «Октября» и другими, опубликованными в 1924 году, в которых он давал собственную трактовку исторических событий и своей роли в них. Противники Троцкого ставили задачу идейного разгрома троцкизма.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 но ни о чем другом тоже не могли говорить. Помню, с каким чувством я ходила ежедневно на работу в народный комиссариат просвещения, точно проходила сквозь строй. Но ни разу никто не позволил себе никакого выпада или неприятного намека. Наряду с враждебным молчанием небольшой верхушки было несомненное сочувствие большинства работников. В партии как бы протекали две жизни: внутренние, скрытые, и внешние, показная. находившиеся в полном противоречии одна с другой, только отдельные смельчаки решались открывать то, что чувствовало и думала, подавляющее большинство, которое скрывало свои симпатии под монолитным голосованием. К этому же времени относится опубликование моего письма Чхиидзе против Ленина. Эпизод этот, относившийся к апрелю 1913 года.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 Во-первых, Ленин не мог уже подняться, чтобы назвать этих господ их настоящим именем. Во-вторых, народные массы были охвачены чувством скорби по умершему вождю. Не имея понятия о вчерашнем дне партии, массы прочитали враждебные отзывы Троцкого о Лени. Они были оглушены. Правда, отзывы были написаны за двенадцать лет перед тем, но хронология исчезала перед лицом голых цитат. Употребление, которое сделано было эпигонами из моего письма к Чхиидзе, представляет собой один из величайших обманов в мировой истории. Фальшивые документы французских реакционеров во время дела Дрейфуса ничто перед этим политическим подлогом Сталина и его соучастников. Клевета становится силой только в том случае, если отвечает какой-то исторической потребности. Что-то, значит, сдвинулось, так рассуждал я про себя, в социальных отношениях,